на Калиновом мосту. Обжигающий ветер ударил ей в лицо. От едкого дыма глаза повлажнели, закрутила в носу и привычно защекотала в горле. Ощутив от вокруг пламени прилив энергии, она выпрямила скрюченную в дугу старческую спину, расправила плечи, словно молоденькая лебедушка, гордо вскинула подбородок и окинула полыхающее пространство хозяйским взглядом. Стоя на этом берегу и наблюдая за тем, как внизу бурлит лава и клокочущая река, она ощутила себя здесь своей стихии. Из-за огненно-красного цвета воды и Мрада, от уносящейся вниз по течению мертвичины, в Навьем мире эту реку нарекли смородиной. Оба ее берега соединяет Калинов мост, неприступный, как раскаленное железо, и багровый, как чудодейственный цветок папоротника, когда рцветет в ночь на Ивана Купалы. Этот берег был ее вотчиной, он был для живых, а там, за пышущим жаром калиновым мостом, начинались владения ее сестрицы Морены. Все, кто переходил на тот берег, прямиком попадали в царство мертвых и, как правило, больше оттуда не возвращались, за исключением тех, чей дух крепок, а разум непоколебим, либо тех, чьи сердца переполнены чистой любовью. Но таких из людей из мира Явина ее памяти наберется, может быть, с десяток, А сейчас уж таких и вовсе, пожалуй, нет. В маслянистых, как раскаленная смола, в зрачках ягги заплясали отблески танцующего пламени. От душного смрадного воздуха ноздри, уже не старухи, а женщины-воительницы, раздулись, как у разъяренной кобылицы. Седые космы, овиваемые огненными потоками, словно пряди серебряной кривы, затрепетали на жарком ветру. Перед ее грозным взором предстала животрепещущая картина. На мосту, прикрываясь руками от жарких струй пламени, стоял человек в черной, как уголь, униформе, а над ним, распростерша тугие перепончатые крыла, парил и выписывал виражи огнедыщащий Змей Горыныч. Змей взмахнул, как хлыстом, заостренным гребенчатым хвостом и взмыл в багровое зарево над клокочущей рекой Смородиной. Описал два широких круга, сверкая зеленой золотым прожилками перламутровой чешуей, а затем, как кречет, врезался в клубы густого дыма. Устремился вниз и спикировал на жертву. Из всех его трех разинутых постей вырвались струи упругого ревущего огня. Жарким облаком пламя окутало воды Калиного моста и отрезало человек путь к вступлению на правый берег. Если змей снова станет его атаковать и изрыгать и спасти огонь, то спастись от него человек сможет только в том случае, если ему удастся перебраться на противоположный берег. Где среди скалы расщелин, возможно, он сможет укрыться от охотящегося на него Горыныча. Здесь же, на мосту, он был открыт для змея, как букашка на ладони, и чувствовал себя из-за этого слабым и уязвимым. Человек проследил за драконом как тот снова взмыл в небеса, прикинул его траекторию полета и стал быстро считать в уме, хватит ли ему времени до того, как он с ним вернется. Чтобы добежать до спасительного берега, ему потребуется около 20 секунд и примерно столько же, чтобы найти себе там убежище. Если он поторопится ему повезет, то он еще успеет. Был бы он на пару десятков лет моложе, то управился бы с такой задачей с легкостью. «Ладно, хватит уже сомневаться и рассусоливать. Коли жизнь дорога, нужно выложиться по полной и бежать». И он рванул со всех ног, работая локтями. Но тот почувствовал, что, несмотря на всю крыть, его руки и ноги рассекают горячий воздух. А сам он, как и за несколько секунд до этого, месит ногами и локтями раскаленное пространство, но при этом так и трепыхается на прежнем месте. Так бывает в кошмарном сне, когда убегаешь от погони и как ни стараешься, продвигаешься вперед настолько медленно, что уже ощущаешь, как дышит затылок твой преследователь. Начинаешь при этом паниковать и чувствовать досаду, но, увы, ничего не можешь с этим поделать. Так и он оглянулся, увидел стремящуюся на него крылатую тварь в ожидании неминуемой мучительной гибели, напрягся всем телом, стиснул зубы и понял, что ему конец. Трехголовый змей в предвкушении легкой добычи разинул все свои три пасти. За чистоколами острых зубов вспыхнули желто-оранжевые огоньки. Вот-вот и они разгорятся и превратятся в потоки безжалостного, испепеляющего все на своем пути пламени. Они под давлением несколько атмосфер врежутся в человека, и тогда бедолага сгорит дотла. Все, что после этого от него останется, это лишь горстка пепла да капли расплавленного металла. От до блеска начищественных пуговиц и генеральских значков отличия. «А ну не сметь!» — раздался откуда-то над рекой смородина зычный громогласный голос. Змей Горыныч от неожиданности едва не подавился своим же огнем. Его перепончатые крылья вздрогнули, и от потока встречного воздуха вздулись, как паруса. Он с опозданием понял, что начинает с неимоверной скоростью терять высоту и чтобы избежать столкновения с Калиновым мостом, взмахнул хвостом, сделал резкий вираж и по спирали устремился ввысь. На лету, выправляя траекторию, змей Горыныч окинул взглядом оба берега клокочущей реки, чтобы выяснить, это кто же там внизу такой дерзкий, чтобы вот так указывать крылатому чудовищу, как ему поступить с этим жалким человечишкой. Человек на мосту оказался удивлен этим окриком не меньше но пока еще не понимал, бояться ли ему того, что криком отвратило от него погибель, или радоваться. Он посмотрел на вершину горы, откуда доносился этот грозный голос, и увидел на фоне огненного зарева силуэт высокой косматой женщины. Она стояла во властной позе, уперев по-хозяйски руки в боки, и ее взор был устремлен на парящего на дне огнедыщащего змея Горыныча. Полы ее широкого сарафана подобно победному стягу, развивались и хлопали на ветру. Между ней и змеем образовалась прозрачная неприступная стена, о которую расшибались с шипением языки испускаемого драконом пламени. И тут генералу стало ясно, что это именно она своими колдовскими чарами сдерживает его бегство на мосту и не давала ему перебежать на другой берег. — Ты чего это здесь расхозяйничался? — выкрикнула она змею Гарыноч. Или зелья хмирного перепил и от того берега попутал? — О чем это она? — спросила левая голова змея Горынча у других двоих. — Да, ты о чем, яга? — переадресовал ей вопрос средний из голов. — Если ты про этого человечка, то тут, между прочим, все по-честному, ехитно осклабившись, заверил бабу-ягу его правая голова. Так что никакого уговора мы не нарушали. — Как же не нарушали? — «Есть ли здесь, на моем берегу, только я решаю, кого можно трогать, а кого нет?» — обвинила баба-яга Змея Горыныча в вероломстве. «Пока этот человек находится в моих владениях, он считается под моей защитой. И если хоть один волосок на его голове будет опален, пеняй на себя. Ты меня знаешь. Вот если бы он оказался на вашем левом берегу, ну тогда, конечно. В этом случае я бы даже не стала вмешиваться, а сейчас...» Предлагаю тебе оставить его в покое. Кстати, можешь от меня передать привет своей сестре Марене и поведать ей о своих бесчинствах? А она пусть решает, как тебя наказать. А теперь проваливай, пока я на тебя не осерчала». Голова змея Горыныча выпустила из ноздрей едкий дым и, извиваясь на длинных шеях, приблизилась к еге вплотную. Она почувствовала, как ее со всех трех сторон обдало жарким смрадом дыхания. В нос ударила вонь паленого гнилого мяса, свинушного перегара, тухлых яиц и серы. От такого букета зловонных ароматов обычного человека тут же вывернуло бы наизнанку. Но она и бровью не повела, даже не поморщилась. «Этот человек не может находиться под твоей защитой», ощерившись злобно москали, сказала ей правая глава змея. «Это еще почему?» – спросила хмурясь яга. «Потому что он на мосту», – злорадно усмехнулась левая голова. Который не понравилось, что ега едва не сорвала им охоту. А раз так, значит, он на ничей стороне. Он мой гость, поспешила вступиться за человека Бабы Яга. Это я поспособствовала тому, что он здесь оказался. А раз так, значит, я за него в ответе. А как я с ним поступлю, это уже не твоя забота. Ты зарываешься, старая ведьма. Брыжа огненной слюной, взревела средняя голова Горыныча. Не слишком ли много ты на себя берешь, чтобы указывать нам, что делать? Вот когда он окажется на твоем берегу, тогда и будешь заявлять, что он под твоей защитой. А покуда он на Калиновом мосту, у нас на него такие же права, как и у тебя. Сказав это, змей захлопал крыльями и устремился ввысь. Стал готовиться к очередной атаке. Проследив за его манером, баба-яга поняла, что тут уговорами и угрозами делу не поможешь. Теперь судьба человека будет зависеть только от него самого и от того, какой берег он в итоге выберет. Если смириться с участью жертвы, то сгорит заживо на мосту, а если все же бросит судьбе вызов и рискнет, превозлагая страх и боль, и невзирая на пламя, устремится к спросительному правому берегу, то тогда, может быть, и выживет. «Беги сюда, к этому берегу!» – крикнула баба Яга, ему, что было мочи. «Давай быстрее! Если добежишь, то тогда спасешься!» Генерал Черкасов не стал дожидаться, пока Змей Горыноч наберет высоту, развернется в воздухе и снова на него спикирует. Услышав с моста его перепалку с Бабой Ягой, он сделал вывод, что та на его стороне, хотя до конца еще не был в этом уверен. Но в сложившейся ситуации выбирать не приходилось, и он помчался к правому берегу со всех с ног, что было мочи. Пока он бежал, его закаленный в горячих точках холодный разум решил ему не мешать и ненадолго отключился, отдавая спасение генерала на утку к его шестому чувству. Несмотря на отсутствие логики, это было сейчас самым правильным решением. Так случалось с ним уже не раз, когда сквозь свист пуль и разрывных гранат он чудесным образом выбирался из боя здоровым и невредимым. Так и сейчас его шестое чувство подсказывало ему, что он сделал единственный и верный выбор. До спасительного правого берега оставалось уже совсем чуть-чуть. Когда он над собой услышал рев и увидел, как перед ним взметнулась стена нестерпимо обжигающего огня. Генерал не стал останавливаться и дожидаться, когда на него обрушится следующий огненный поток. Он решил прорываться на пролом, чего бы это ему не стоило. Он прикрыл руками лицо и голову и с разбегу ринулся в бушующее пламя, задержав дыхание. Черкасов почувствовал, как незащищенные участки кожи обдало нестерпимым жаром. То здесь, то там его приняли слезать языки огня, алчущие человеческой плоти. По голове генерала словно провели острыми зубьями раскаленной гребенки, и он почувствовал, как с неприятным треском и пощелкиванием вспыхнули и скукожились его аккуратно подстриженный ежик седых волос. Почуяв запах паленой кожи, он закричал и, превозглагая боль, Несмотря ни на что, продолжал бежать до тех пор, пока не осознал, что стена ревущего пламени осталась где-то позади, а босые ступни сквозь дыры сгоревших и расплавленных подошвах коснулись прохладных камней и пробивающихся между ними сухих травинок. Лишь только теперь он позволил себе отнять руки от лица. Глаза слезились, перед ними все плыло, как в мутном тумане. Черкасов с опаской провел осторожно ладонью по голове и тут же вскрикнул от боли. Волос под рукой не оказалось. С ловким хрустом из подобоженных пальцев посыпались обугленные хлопья, превращаясь в мгновение ока в облачко пепельной пыли. Тут он услышал над собой хлопанье перепорченных тугих крыльев и сквозь мутную пелену в торопях принялся высматривать себе убежище. В алых сполохах, исходящих от смрадных потоков огненной реки, он увидел – нависшие над ним глыбы скал с торчащими у подножия скрюченными деревьями. Где-то там, между ним, он надеялся найти спасительное укрытие, и немедля более ни секунды принялся карабкаться вверх по крутым ломаным уступам. — Ты чё так расхорохорился, окаянный? — крикнула баба-яга, преследующему генералу Змею Горынычу. — Он уже на моей земле, уговор есть уговор. Вняв доневшимся до него криком старухи, змей полетел нескольких саженях, Над сбирающимся на скалу генералом изрыгнул в небеса облако дымной гари и устремился к Еге на бреющем полете. Он уже был почти наш, огрызнулась средняя голова с досады. Но зачем он тебе, Ега? с угором вопросила левая. Знаешь, каково это, когда у тебя добычу уводят из-под носа? Может, все ж отташь его нам? в предвкушении легкой поживы облизнулась правая. Триста лет уж минуло с тех пор, как мы не лакомились свеженькой человечиной От мертвичины, которой наспочует твоя сестрица Мариона, нас уже мутит. Войди в наше положение, матушка. Уступи добычу. Я тебе, как войду сейчас, мало не покажется, — пригрозила ему. Костлявым кулаком. Скажет же тебе, он под моей защитой. Ты и так его едва живьем не изжарил. А у меня к нему дело важное. Теперь еще думай, чем придется лечить его от ожогов. «Все, покуражились вдоволь и будет. Давай, проваливай на свой мертвый берег. А на этом разговор окончен». «Ну, раз так, то как знаешь», — отрыгнула слова с огненным выхлопом средняя голова. «Так уж и быть, признаем, что в этот раз твоя взяла. Но учти, Ега, мы тебе этого не забудем. Придет беда, вот тогда и наступит наше времечко. Обратишься за помощью, мы тебе этого человечешку припомним». «Ты это кого решил напугать?» — возмутилась Ига, чувствуя, как у нее начинает все закипать внутри. «А ну давай, трехголовая ящерица, улетай отсюда, да поживее, пока я, наконец, не осерчала. Не буди во мне лихо, ты ведь меня знаешь. Уж коль я разойдусь, то все твои головы завяжу узлом, а из крыльев сашую себе еще плащ и чешуйки повыдергиваю, а после раздам своим лешим с на ожерелье». Вот тогда и посмотрим, кому из нас с тобой придет беда. А то, ишь ты, напугать он меня вздумал. — Ладно, ладно, матушка, не горячись, — взмолилась левая голова, отодвигаясь от остальных, а то невзначай и вправду еще завяжется узел. Ты на нас зла не держи. Это мы так, с досады, не подумавши. — Ступай к своему гостю, он тебя, поди, уже заждался, — примирительным тоном сказала правая. — А мы улетаем, не будем вам мешать а самих еще дел по горло, нашла удобный предлог средняя голова, чтобы поскорее покинуть это место. Да имбарена, поди, уже нас обыскалась. Про привет от тебя не забудем. Будь уверена, матушка, передадим. И пока она больше еще ничего не успела сказать ему вслед обидного, Змей Горыныч захлопал крыльями, развернулся и вышел в крутой вираж. И был таков. Проносясь над Калиновым мостом, он изрыгнул облако желто-оранжевого пламени, и исчез за густой пеленой, стелющейся над рекой смородину едкого дыма.